Река Темза. На следующее утро, 23 апреля 1714-го. «В конце концов, московит добровольно сообщил нужные сведения», — сказал Исаак. «Они с Даниэлем стояли на юте Аталанты. С того времени, как русского привезли в Тауэр, прошло 12 часов». Первый из них Даниэль тщетно пытался уснуть в офицерском помещении собственного Ее Величества Блэкторрантского гвардейского полка. Затем весь Тауэр подняли по тревоге. Во всяком случае, так показалось до нельзя раздраженному старику, который мучительно хотел спать. На самом деле подняли только первую роту. Для остальных обитателей Тауэра это была приятнейшая разновидность ночной тревоги, такая, что позволяет перевернуться на другой бок и вновь уйти в сон. После недолгой суматохи, которую он почти не запомнил, потому что засыпал на ногах, Даниэля выпроводили из Тауэра тем же путем, каким сюда провели, и погрузили на Аталанту. Отыскав каюту, он рухнул на первый же предмет, видом напоминавший койку. Некоторое время спустя его разбудило солнце. Выглянув в окно, Даниэль увидел, что они все еще в четверти мили от Тауэрской пристани. Обычное дело, их сперва торопили, теперь заставляют ждать. На пути к неведомой цели произошла какая-то заминка. Он натянул одеяло на лицо и снова уснул. Когда он проснулся окончательно, разбитый, грязный и с дурной головой, и вышел на палубу помочиться за борт, то с удивлением увидел вокруг открытую местность. Судя по тому, что ширина реки здесь составляла не меньше мили, они приближались к концу отрезка между Эритом и Гринхитом то есть одолели почти половину расстояния от Лондона до моря. Чтобы добраться до борта, ему пришлось с извинениями протискиваться через целую толпу драгун. На Аталанту погрузили всю первую роту, более 100 человек. Даже если половину затолкали в кубрик, на верхней палубе осталось столько, что солдаты не могли даже сесть, Матросы, чем пробивать себе дорогу, бегали, как пауки по снастям над головой. По счастью, как на всех приличных кораблях, Ют был отведен офицером. Этот высокий статус распространялся и на членов королевского общества. Скарабкавшись по трапу на Ют, Даниэль обрел и свободу движений, и местечко у борта чтобы подышать свежим воздухом, помочиться и сплюнуть липкую гадость, скопившуюся во рту за время сна. Юнга, возможно, встревоженный количеством жидкости, которую отправил за борт и без того иссохший старик, принес ему черпак воды. В довершении счастья вскоре подошел Исаак. «Добровольно!» — повторил Даниэль, стараясь не выказывать брезгливости. Ему предложили выбор — терпеть заточения и допросы в тауре до конца дней или сказать, что знает, и вернуться в Россию. Он выбрал Россию. «Коли так рассуждать, то каждый говорящий под пыткой делает это добровольно», — заметил Даниэль. В обычных обстоятельствах он поостерегся бы колоть Исаака, но сейчас был совершенно разбит, а главное, лишь вчера оказал тому значительную услугу. Исаак ответил. «Я видел, как московит вернулся в камеру своими ногами. То, что с ним сделали, не страшнее, хотя, возможно, мучительнее». Порки, которые вон тех солдат подвергают за малейшую провинность. Мистер Уайт умеет разговорить узников, не причиняя им непоправимых увечий. Так он вернется в Московию с обоими ушами? С ушами, глазами, бородой и прочими частями тела, с которыми вошел в Тауэр. Даниэль все еще не повернулся, чтобы взглянуть Исааку в лицо. Вместо этого он смотрел за корму, на два плоскодонных речных суденышка, следующих в кильватере шлюпа. По большей части они были нагружены лошадьми и всем, что к лошадям прилагается, седлами, сбруей и конюхами. Не мудрено, что отплытие так задержалось. Покуда Даниэль разговаривал с Исааком, Шлюп обогнул болотистый выступ южного берега, заметно оторвавшись от барж. Взглядом открылось место, где милями двумя ниже по течению на правом берегу. Зелёные и белые меловые холмы сменялись поселением. Даниэль знал, что это грейвзент. Матросы на вантах, крайне малочисленные по сравнению с солдатами, стали бегать быстрее. Короткие непонятные команды шкипера раздавались чаще. Значит, их высадят здесь. Да и как иначе? За Грейвзендом до самого моря один сплошной ил. Нет смысла вести лошадей так далеко, чтобы утопить. «Что, по-вашему, делает в Лондоне русский? И как он оказался связан с Джеком Монетчиком?» — спросил Даниэль. «Джека щедро поддерживает некий иностранный правитель, скорее всего, король Франции», — отвечал Исаак. «Нельзя забывать, что английской коммерции завидует весь мир. монархии не способные поднять свои страны до наших высот, думают, будто не сведут нас до себя, сгубив нашу денежную систему». «Если такие надежды лелеет король Франции, почему бы и русскому царю их не вынашивать?» «Вы считаете, что московит царский агент?» «Это представляется самым правдоподобным». «Вы сказали, у него борода?» «Очень густая и длинная». «Как долго, по-вашему, он ее отращивал?» «Если ее намочить и растянуть, она бы дошла ему до пупа». «Тогда он скорее раскольник», — сказал Даниэль. «Кто такие раскольники?» «Представления не имею, но они ненавидят царя, в частности за то, что он приказал им сбрить их густые длинные бороды». Исаак ненадолго замолчал, переваривая услышанное. Даниэль воспользовался его молчанием, чтобы добавить. «Не так давно корабль, строящийся для царя в рот Рфитте, сожгли при помощи адской машины, подброшенной ночью в трюм. Часовой механизм разбил склянку белого фосфора, который воспламенился при соприкосновении с воздухом». По крайней мере, к такому выводу я пришел, понюхав дым и порывшись в том, что осталось после пожара. Исаак был так заворожен, что даже не спросил, какое отношение имеет Даниэль к царскому кораблю. Тот же механизм, что взорвали в Крейнкорте. Вы поинтересовались этим событием? Я не оставил без внимания ваше предупреждение. «Однорукий московит — не иностранный агент», — объявил Даниэль. «А фанатик, покинувший Россию по той же причине, по какой мой прадед Джон Уотерхаус бежал в Женеву при Марии Кровавой. Оказавшись без средств в Лондоне, он каким-то образом примкнул к Джеку. Я уверен, что у него нет ни малейшего желания возвращаться в Россию». Вашу гипотезу опровергают свидетельства ваших собственных уст. Теперь Исаак говорил тем высокопарным слогом, к какому прибегал в научных беседах. Вы убедили меня, что шайка, подстроившая взрыв в Крейнкорте, сожгла царский корабль. Однако простые воры не участвуют в международных делах. «Может быть, их наняли шведы, чтобы уничтожить строящийся корабль. Это легче, чем топить его спущенный на воду и вооруженный. А может, фанатик московит устроил пожар по собственному почину, как пуритане стремились всячески навредить королю?» Исаак ненадолго задумался. «Пустое занятие — предаваться спекуляциям о Джековой шайке. Почему? Через несколько часов он будет у нас в руках. Тогда мы его и спросим. а сказал Даниэль. «Я не знал, каков наш сегодняшний план — схватить Джека-монетчика или высадиться во Франции!» Исаак издал звук, похожий на короткий смешок. «Мы возьмем в осаду замок». «Вы шутите?» а -а -а, чуть насмешливо пояснил Исаак. «То есть, в каком-то смысле действительно вторгнемся во Францию?» пробормотал Даниэль. «Можно считать этот замок осколком Франции на берегу Темзы», подхватил Исаак, демонстрируя вкус к шутке, который, мягко говоря, не шел к его образу. Однако, судя по смешку и сарказму, За два десятилетия в Лондоне он освоил несколько приемов светской беседы. Например, болтать о генеалогии знатных особ. «Вы наверняка помните Англси». «Как я мог их забыть?» — отвечал Даниэль. И впрямь. При одном звуке этого имени он проснулся окончательно, как если бы услышал, что на горизонте замечен флот черной бороды. Впервые с начала разговора Даниэль посмотрел Исааку прямо в лицо. В юности он знал Англси как опасных придворных криптокатоликов. Патриарх Томас Мор Англси, герцог Ганфридский, смертельно враждовал с Джоном Комстоком графом Эпсомским, первым из знатных покровителей королевского общества. Комсток был К. Анголси, первый А в кабале пятерки вельмож, составлявших правительство Карла II. В те дни Даниэль по наивности не подозревал, как прочны связи Анголси с королевской семьей. Позже он узнал, что оба сына Томаса Мора Анголси, Луи граф Апнерский и Филипп, граф Ширнесский, на самом деле незаконные дети Карла II, прижитые им с французской графиней во время междуцарствия во Франции. Томаса Мора Англси каким-то образом убедили на ней жениться и воспитать мальчиков. Воспитателем он оказался никудышным, Возможно, потому что был занят бесконечными интригами против Джона Комстока. Младший из двух бастардов, Луи, великолепно фехтовал и в бытность студентам Тринити колледжа оттачивал свое умение на пуританах. Он учился там одновременно с Даниэлем, Исааком и другими занятными образчиками человеческого рода, включая Роджера Комстока и покойного герцога Монмутского. Позже Луиза интересовался алхимией. Даниэль и сейчас считал, что именно он вовлек Исаака в эзотерическое братство. Впрочем, винить его было поздно. Граф Апнурский пал четверть века назад в битве при огреме, отбиваясь рапирой от натиска сотни пуритан, датчан, немцев и прочих, пока его не уложили выстрелом в спину. К тому времени его якобы отец, герцог Ганфлицкий, давно отошел в мир иной. Под конец жизни герцога преследовали неудачи. Разделавшись, наконец, с серебряными комстоками, вынудив Джона уехать в поместье, а остальных еще дальше, в Коннектикут, и заняв их дом на Сент-Джеймс-Сквер, он в скорости разорился по причине собственных неудачных финансовых афер, карточных долгов, наделанных сыновьями, тем более обидных, что они были даже не его сыновья» а главное – из-за пописского заговора, своего рода эпидемии политико-религиозного бешенства, прокатившейся по Лондону в 1678 году. Ему пришлось уехать со всем семейством во Францию, а лондонский дворец продать Роджеру Комстоку, который тут же снес все до основания и затеял на этом месте новое строительство. Во Франции герцог и умер. Когда? Даниэль не знал, но, видимо, порядочное время назад. Остался только Филипп граф Ширнесский, старший из двух бастардов. Граф Ширнесский. Титулы «Ганфлет», «Апнор», «Ширнес» относились к землям в устье Темзы, пожалованным Англс и Карлом II за какие-то заслуги во времена реставрации. Даниэль с трудом припомнил некоторые подробности. Томас Мор Англси участвовал в незначительной стычке у Ширнесской отмели, потопил десятка два несгибаемых пуритан или что-то в таком же роде, провел свой корабль к Норскому Бую и собрал там роялистский флот. Норская отмель расположена на слиянии Темзы и Медуэя перед самым выходом в море. Буй в нескольких милях от форта Ширнес служит предупреждением входящим судам. Здесь шкипер должен решить, поворачивать ему влево, чтобы, если будет на то милость божья и приливов, подняться по Мэдуэю под пушками форта Ширнес и замка Апнор к Рочестеру и Чатэму или направо по Темзе к Лондону. Англси не первым и не последним из захватчиков избрал норский буй точкой рандеву. Через несколько лет тоже проделали голландцы. Сторожевым кораблям на этом отрезке реки даже вменялось в обязанность при первых признаках опасности уничтожить буй, дабы противник не мог его отыскать. Во времена реставрации Голландская война была еще впереди, а названия «Ширнес» и «Апнор» звучали гордо. Однако для всякого англичанина, который к ее началу уже родился и еще не впал в детство, в том числе, безусловно, для Исаака и Даниэля, слова «Ширнес» и «Норский буй» стали синонимами постыдного поражения неспособности Англии защититься от вторжения с моря. Упоминание Исааком герцога Ширнесского было типографской краской, вся предыдущая история — бумагой, на которой она оттиснута. Двигаясь в том же направлении, они через несколько часов увидели бы норский буй. «Вы шутите?» — выпалил Даниэль. «Если бы я наблюдал не звезды, а людей и философствовал не о тяготении, а о мыслях, я бы написал трактат о том, что видел на вашем лице в последние 30 секунд», — сказал Исаак. «Не знаю, не слишком ли большая дерзость с моей стороны вообразить, будто уотерхаузы такие же участники истории, как Англси и Комстоки. Стоило мне подумать, что все, наконец, в прошлом. «Как вы оказались на корабле, следующем в Ширнес», — закончил Исаак. «Просветите меня, что осталось с Англси», — попросил Даниэль. «Теперь это французский род с французскими титулами, унаследованными от матери Филиппа и Луи». Они живут в Версале и иногда ездят в Сен-Жермен на поклон к претенденту. Только Филипп успел оставить потомство. Он родил двух сыновей, прежде чем в 1700 году жена его отравила. Сыновьям теперь за 20. Оба ни разу не ступали на нашу землю и не знают ни слова по-английски. Однако старший по-прежнему владеет несколькими клочками земли в окрестностях Ширнесса на обоих берегах Медуэя. И он, разумеется, якобит. Расположение его поместий идеально для контрабанды и для высадки французских агентов. В частности, ему принадлежит замок на острове Грейн куда можно попасть прямиком из Франции, минуя таможни Ее величество. Это все сообщил русский. Я не стал бы ему доверять. Про Англси во Франции знают все. Про Шаевский утес рассказал московит. Минуту назад вы утверждали, что Джек Манетчик – агент французского короля и получает щедрую финансовую поддержку. Теперь вы хотите сказать, что Шаевский утес предоставлен Джеку», — закончил Исаак. «Там его ставка, центр его преступной империи, сокровищница и потайной ход во Францию». «И оправдание тому, что Джек так долго не дается вам в руки», — подумал Даниэль. Однако он знал, что, если сказать это вслух, Исаак вышвырнет его за борт. «Вы думаете, он там?» Исаак долго смотрел ему в лицо, не мигая. В конце концов, Даниэлю стало не по себе. «Если Соломонова золото доставляют на корабле, как полагаете вы», начал он, чувствуя, что Исаак ждет каких-то слов, «то...» Его и впрямь разумнее всего разгружать и хранить в уединенной сторожевой башне, вдали от таможен и фортов Ее Величества. Надеюсь, вы будете об этом молчать. Надо быть крайне осторожными, пока золото не окажется в тауре. И что тогда? Простите? Положим, вы найдете соломонного золота, доставите в свою лабораторию... «Извлечете философскую ртуть, тогда все и случится, верно?» «Что все?» «Конец света. Апокалипсис. Вы разрешите загадку, обнаружите присутствие Божие на земле, обретете вечную жизнь. В таком случае весь наш разговор пустой, не так ли?» «Трудно сказать», — проговорил Исаак тем голосом, каким успокаивают безумцев. Мои расчеты, сделанные по книге «Откровения», показывают, что конец света наступит лишь в 1876 году. «Неужто?» – зачарованно переспросил Даниэль. «Так не скоро? Через 162 года. Быть может, чудесные свойства Соломонова золота сильно преувеличены?» «Соломон им владел», – заметил Исаак. И мир не кончился. Сам Господь, Иисус Христос, Слово, ставшее плотью, Ступал по земле на протяжении 33 лет, И даже сейчас, 17 веков спустя, Она по-прежнему прозябает в мерзости и язычестве. Я никогда не думал, что соломонова золота Станет для мира панацеей. Тогда... «На кой черт вы его ищете?» «Хотя бы для того», — отвечал Исаак, «чтобы достойно встретить немца, когда он сюда заявится». С этими словами он повернулся к Даниэлю спиной и ушел в каюту.